«Ну что тебе сказать, Шелар? принц Бастарт пожал плечами. «Подбросил ты мне хлопот. Спасибо. Почему было не представить ее к кому-нибудь другому? Вот мафей ее притащил, пусть бы сам и адаптировал. Может, перестал бы шкодить, почувствовав ответственность». Король Шелар Третий и его кузен Элмар сидели в рабочем кабинете Его Величества и потягивали коллекционные напитки из королевских погребов,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 «Всему корпусу про это рассказал, а я теперь виноват». «По делом тебе, дорогой кузен, это сколько ж надо было вина такому здоровенному герою, чтобы напрочь память потерять? Да в человека столько и не влезет». «Это в тебя не влезет», — проворчал Элмар. Шилар, может, хватит, а давай ее к Жаку переселим. Они так душевно общаются». «Ни в коем случае», — категорически заявил король.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 А она ничего полезного делать пока не умеет. Кстати, любопытству, как она потратит ту тысячу золотых. Потом расскажешь. Мне интересно. Как она потратит 800, я уже знаю. Сказать? Ну? Она хочет купить пистолет. Кстати, Жак ей рекомендовал посоветоваться с тобой по поводу выбора оружия. она стесняется. Что бы ты ей посоветовал? «Пусть лучше купит мистер Алиский.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 Она попросила меня поучить ее управляться с оружием, и я дал ей пару уроков фехтования. Отбил бедной девушке все, что смог? Нет, я осторожна, но она в этом отношении полнейшая бездарь. То, что у нее руки-ноги слабые, еще ладно, подкачать можно. Но у нее отдыхалка никуда не годится, и координация не к черту. И ты ей об этом так и сказал, простая варварская душа.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 «Или кого у вас там в этих случаях зовут?» «А я пойду глаза промою, а то печат прямо сил нет!» Она сбегала наверх, тщательно умылась, продолжая недоумевать, что же все-таки случилось. Чтобы благородный и любящий Элмар, который пылинки сдувает со своей озель и смотрит на нее не иначе, как с обожанием, вдруг посмел ее ударить? Для этого должна была быть действительно серьезная причина. А слово «заколдовать» говорила Ольге крайне мало,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 а сам сел и крепко подумал. Причем тут золотая паутина, да еще такая, которой ни один маг не разглядел. Потом вспомнил. Есть довольно известная ведьма, которую зовут Арана. Сама она из мистралии, но она пакостить успела и в Эгине, и в Галдиане, и у нас. Она обладает очень мощной силой, которая позволяет ей безотказно и очень быстро привораживать мужчин. Любых. Вот она и ездит по свету,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 Не думаю, пожал плечами Шелар. Просто у меня сегодня соответствующее настроение для того, чтобы напиться как следует, а не с кем. Ужака Тереза в гостях, а Элмар сама видела. Ваше Величество, поразилась Ольга, неужели вам больше не с кем выпить? До да такого состояния, как мне хочется, не с кем. Перед придворными не подобает появляться в таком виде. Мэттер мне не позволит так набираться.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 Завтрашнему вечеру он будет в порядке, и его не нужно будет развлекать. Но если тебе хочется повеселиться, как вчера, конечно, приходи. Ты разве не знаешь Алмара? Золотую паутину ты с него, может, до завтра и снимешь. Но за то, что он тебя ударил, будет казниться еще долго. Очень долго. Азиль грустно улыбнулась. «Шалар, скажи лучше, что тебе понравилось петь песни с Ольгой, и ты хочешь это повторить».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 Спросила она, принимая просмотренную страницу. Вот эту загадочное самоубийство графа Джарди. Думаешь, за нее? Кантер молча пожал плечами и запихал в рот остатки булочки с маслом, не отрываясь от чтения. Саета старательно вырезала заметку и отложила в сторону. Кантор перевернул страницу и вдруг издал невнятный возглас и быстрее задвигал челюстями. Что, нашел? оживилась Саета.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 «Пристрели меня». «Это лишнее», — сухо ответила Сайта. «Мог бы и не просить. На случай, если ты попадешь под ее влияние, я получила инструкции». «Спасибо», — также серьезно сказал Кантер. «Ну что, пойдем навестим несравненную Азель?» «А как мы ее найдем?» «Потолкаемся по городу, пообщаемся с людьми. Она наверняка должна быть очень известна». «Почему?»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 «Или в то время, когда ты раздавала свои приухи, ее уже не было?» «Не было». «Верно. Я ведь старше тебя, поэтому и помню ее. Хоть бы она меня не вспомнила». «Ты тоже с ней спал?» Кантер хитро усмехнулся. «Распространяться о таких вещах недостойно настоящего кабальера». «А ты действительно настоящий кабальера?» Таким же тоном как бы шутку поинтересовалась Саэта. «Почти» усмехнулся Кантор. «Я незаконно рожденный. дай, дай и одевайся».